В ней сообщалось о вашем прибытии. «Дорогой вы мой!» — усмехнулась Амалия, прислушиваясь к звукам, долетающим из особняка, где кто-то рыдал, кого-то хватали, и кто-то порывался немедленно уйти, но его не пускали. «Где вы видели, чтобы секретные телеграммы посылались открытым текстом? Такое встречается только в романах, и то не в самых лучших». Но почему? Потому, что Стоянов спрятал тело. Вот почему. Лемон и Келлер не подозревали, что он следит за ними. Поняв, что Столетов погиб, Стоянов сошел с поезда, купил лошадь у барышника и во весь опор помчал к телу, рассчитывая найти на трупе нечто, что приведет его к чертежам. А Лемон с Фридой задержались. потому что искали извозчика который бы их повез и не стал бы задавать лишних вопросов и вот когда они прибыли туда где рассчитывали обнаружить тело вора там его уже не было естественно они решили что труп увезла полиция и придумали дерзкую комбинацию с появлением особого агента им было известно что я нахожусь за границей то есть они думали что я все еще там и фрида решила выдать себя за меня предварительно, послав соответствующую телеграмму. Можете представить себе мое удивление, когда я заявилась в кабинет Кряжскому, а увидела там телеграмму? Ну и, конечно, находиться рядом с Фридой, которая действовала под моим именем. Это было нечто, доложу я вам. Нет, я подозревала, что ваши городские чиновники изрядные болваны. Но вот так запросто принять все на веру, не спросить ни документов, ни сопроводительного письма, придется сделать им внушение. Нельзя же в конце концов быть такими доверчивыми. — А вы, конечно, молодец, господин Марселяк. Можете быть покойны. Ваше усердие не останется незамеченным. — Мое усердие. Однако в тоне баронессы Корф Не было ни капли насмешки. «Да. Ведь именно вы послали телеграмму о погибшем пассажире. Тотчас же в нашем ведомстве поднялся страшный переполох. Господин Пирогов принялся за расследование. А чтобы местная полиция не путалась у него под ногами, велел успокоить уездное начальство телеграммой, что такого пассажира в поезде не было. Он опросил кондукторов, пассажиров... но особого результата не получил. И тогда генерал Багратионов решил, что пора и мне подключиться к делу. Негласно, разумеется. Ну, я и решила, что прежде всего надо начать с вас. Навела кое-какие справки. Узнала, что ваши предки французы. Кстати, некий Люсьен де Марсильяк, знаменитый журналист, случайно не приходится вам родственникам? Одно время мне пришлось с ним общаться. Примечание. Читайте об этом в романе «Письма императора» Издательство «Эксмо». Конец примечания. Нет, я не знаю ни о каком люсьене. Сердито ответил я. Но раз он смог преуспеть при республиканском строе, то надо полагать прохвост каких поискать. Амалия поглядела на меня смеющимися глазами. — Возможно, вы и правы, — сказала она. — Но в тот момент меня больше интересовали вы, чем он. Я узнала, что вы учились в университете, но не окончили курса из-за стесненных обстоятельств, не женаты, не взяточник, позвольте, сударыня, ведь игумнов, которого осудили за убийство, вам предлагал деньги и много, а вы не согласились замять дело? — Да, не согласились, хотя Григорий Никонорович и был не против. Вам и это известно. Я смотрел на нее во все глаза. «О, моему ведомству нет равных по части наведения справок», усмехнулась баронесса. «Так что я придумала смешную гувернантку-француженку и отправилась знакомиться с вами. На всякий случай, конечно, условилась с тетушкой Аркадия, что если вдруг начнут расспрашивать обо мне...» Она подтвердит, будто Изабель Плеси служила у нее и, получив наследство, уехала. Вот оно что. Верно? Ведь помещица, которую расспрашивал Белинкин по фамилии Пирогова, помнится тот еще рассказывал, как женщина смутилась, когда он явился к ней. Бьюсь об заклад, вы не просто так выбрали для себя образ. проворчал я из-под лобья, поглядывая на собеседницу. — Вы угадали, — призналась Амалия. — Одинокая женщина, не очень хорошо говорящая по-русски, француженка, взбалмошная достаточно, чтобы никто ее не принимал всерьез, внезапно разбогатевшая, чтобы объяснить появление Аркадия собственной каретой. — Из него получился поразительно скверный кучер, — буркнул я. Впрочем, неудивительно, ведь на самом деле он действительно статский советник. И очки вы, наверное, надели не зря, а чтобы было легче втереться мне в доверие, ведь человек, который все время их носит быстрее, проникнется симпатией к тому, кто видит так же плохо, как и он. Амалия вздохнула. — Ничего не поделаешь. Такова моя работа. Без зазрения совести призналась она. — Помню, каким я увидела вас впервые. Сутулый брюнет, обшлага обтрепаны, волосы подстрижены кое-как и уже отросли. Зато глаза синие, — добавила она с улыбкой. Я думал, что меня нелегко вогнать в краску. Оказалось, однако, что я был неправ. Глаза голубые. Сердито поправил я мою собеседницу. — Значит, все-таки вы сунули мне в карман ассигнацию. — Я... «Считайте, что они попали к вам из казенных расходов», — добавила баронесса. «Я хотел что-то сказать, но она перебила меня. Нет-нет, я вовсе не хотела вас обидеть. Просто мне стало вас жалко. У вас тогда был такой вид, словно вы хотели повеситься или утопиться, просто еще не решили окончательно, какой из способов избрать. Позже, ознакомившись с вашими записками, я поняла, что была права». — Такого я уже не мог вынести. Позвольте. — Вы что же, читали? — Да, читала. С откровенностью призналась феерическая особа. — И должна вам сказать, что мне ваш слог скорее нравится. Немного суховато, конечно, и порой кажется, что вы полицейский протокол сочиняете, но весьма и весьма недурно. Только... Если хотите иметь популярность, не забудьте приписать пару-тройку описаний дамских нарядов на полстраницы, Доставьте да еще какие-нибудь пейзажные красоты в романтическом духе. Терпеть не могу описания природы. Сварливо заметил я. И в книгах всегда их пропускаю. Да и потом мои записки все равно не будут иметь успеха, даже если их и напечатают».